Глава 15 Та, которую искали. По виду, он совсем еще мальчишка, студент, но никак не милиционер, тем более оперативник. Взлетев на следующий этаж, Богдан позвонил в квартиру и, когда открыла пожилая женщина, выпалил заученную фразу, выставив удостоверение. «Позавчера на стройке автосервиса, который виден из вашего окна, было совершено преступление. Марта!» — крикнула в глубь квартиры женщина. — Тебя спрашивают. Богдан понял, что попал в точку. Наконец-то. Не успел он вытереть рукой вспотевший лоб. Пробежал столько километров, и все по лестницам. Появилась Марта. В половину младше первой. Но эдакая бабенка на дрожжах. Как говорит Андреев о пышнотелых женщинах. — Ты меня? — подняла на черные брови. — Младший лейтенант Рогов, Богдан. Представил сон, показав удостоверение и ей, чтобы она не сомневалась в нем. «Вы, как я понял, позавчера были очевидецы событий на стройке автосервиса?» «Я ничего не видела», — отрезала она, недослушав. «Здрасте». Выпить его нижнюю губу пожилая, видимо, мать Марты. «А кто нам про перестрелку все уши прожужжал? Кому плохо стало от этого? Мне?» «Вы что-то путаете, мама», — грозно свела брови Марта, да и нажимала на каждое слово — «Давай старушке понять, чтобы та придержала свой язык». Богдан догадался. «Старуха не мать, а, скорее всего, свекровь, раз Марта величает ее на «вы». «Я путаю?» — спылила бабка. «Нет, мальчик, ты видел? Я путаю». «Говорю же, ничего не видела», — повторила Марта. «Ясно», — усмехнулся Богдан. «Не хотите идти в свидетели?» «Ну, правильно, возьми много. Протоколы, показания, вызовы в милицию, в суд. Стойте». Он не позволил ей захлопнуть дверь, поставив щель ступню. У того парня, что убил двух человек на стройке, следы на теле от резиновых пуль. Еще три-четыре дня, и они пройдут. Мы не сможем доказать, что он убийца. А пройдет неделя, он снова выйдет с пистолетом. И, к примеру, ему не понравится ваш сын, муж. У вас есть муж? Есть. Мой сын, сказала старуха, бросив гневный взгляд в сторону невестки. И у нее есть сын, мой внук. Так вот, тот парень через недельку вдруг захочет показать, кто здесь хозяин. Выстрелит вашего мужа или сына, вы обратитесь к нам, чтобы мы поймали преступника. И представьте, никто из свидетелей, видевших, как этот парень стрелял, не захочет помочь вам. Как такой сценарий? Никогда не думали об этом. До свидания. Она грубо выбила носком своей ноги его ступню и захлопнула дверь». Разумеется, Богдан разозлился, пометался по лестничной площадке, да помчался вниз. На эту курву следует тяжелую артиллерию бросить, то есть Андреева. И пусть попробует перед его носом захлопнуть дверь. Дина ждала в кафе под открытым небом. Мороженое в креманке на столе благополучно таяло, нетронутое. Ее насторожил Ипполит, если не сказать больше. Но она не объяснила бы, чем насторожил, просто по голосу, Он показался ей другим. Все-таки у некоторых людей есть интуиция. Включается она самостоятельно, когда как будто и нет веского повода, но внутри все начинает трепетать, щемить, хочется срочно увидеть того, кто стал невольной причиной нехороших предчувствий, и проверить, так ли это. и Ипполит плюхнулся на стул кинул барсетку на стол и жестом подозвал официантку крупную тетку, с выражением «плёх». переевшие прелого сена коровы. — Чай у вас хороший? — спросил он. — Лучший. В пакетиках. — Кофе тоже в пакетиках. — Кофе растворимый и заварочный. Высший сорт. Тогда минеральной воды с газом и два стакана. Виляя кормой, официантка отправилась на кухню. Он хмыкнул. Заварочный кофе у них. — Привет, Дина. — Извини, задержался. — Представляешь, сегодня 9 дней Рамису. Приехали на кладбище. а там опять спалили крест. Нет, ты только представь». Ей действительно довольно было посмотреть на него, чтобы не просто понять, а точно узнать все, что произошло с ним. Значит, и с нею. Вот они, предчувствия. «Представляю», — уныло произнесла она. «Но не разделяю твоей радости по этому поводу. Считаешь, я радуюсь?» В полоборота завелся он. «Ты иногда думаешь, что говоришь. Еще скажи, что я желал смерти отчиму». Гнусно повел себя. хуже некуда. Так ведь получил повод к ссоре. Не ухватиться за него — это через минуту пожалеть Дину, оттянуть разговор, который не так-то просто начать сейчас, не просто будет и потом. В чем прелесть спонтанной ссоры? Элементарно. Она дает шанс не каяться, не признаваться, мол, я свинья, скотина, негодяй, прости, отпусти. Пиханул, ушел. Никаких извинений с объяснениями, а свобода в руках». К тому же вину повесил на Дину. Она же спровоцировала любимого человека, который ночами не спит, проводит их у постели убитой горем матери. Не хватало мало-мало. Второй ее фразы, окрашенной любой интонацией, оправдательной или, в идеале, обвинительной, чтобы вскочить и уйти. но ну же, детка, отчитай меня!» — просили его глаза. А Дина... Дина пустила ресницы, повозила ложкой вазочки с мороженым, и абсолютно спокойно сказала, «Застегни рубашку», а? Он несколько смешался от странной просьбы, «Застегни». Она не смотрел на него, но в одно последнее слово вложила столько красок, что у Ипполита холодок пробежал по спине. Механически он опустил голову, но когда взялся за пуговицу и петельку увидел, след от зубов на груди, яркий, отчетливый, Как написал бы средненький поэт, «Слова не нужны, в них нет нужды». Да, теперь действительно ничего не надо объяснять, врать, придумывать, искать повод к ссоре, изворачиваться. Ясно и так. Чем он занимается по ночам? Во всяком случае, укусила его неубитая горем мама. И не полит по покойному мужу мамы, как заливал по телефону. И пошло. На ушах Ипполита загорелась по костру, Пламя обожгло не только уши, оно хватило затылок, шею, щеки, спустилось на плечи. Нет, правда, жарко стало, как в парилке. Существует более простое и емкое слово, характеризующее его состояние — «стыдно». Попался, словно мелкий жулик за гаденьким занятием. Однако Ипполит мужественно застегнул две пуговицы, сокрыв преступление, но не знал, что сказать Дине. Она его выручила. положив перед ним папку. Тебе следует подписать эти бумаги. Собственно, за этим я приехала. Внимательно читай, чтобы потом не иметь претензий. Это накладные расходы на запчасти и ремонтные работы. Сейчас начали убирать кукурузу на подходе подсолнух. Машины старые, сам знаешь, постоянно требует ремонта. У тебя нет авторочки? Возьми мою. Дина положила авторочку на папку и взяла вазочку в руки. Ела, будто ничего не случилось, ни упреков, ни слез, ни требований. Она промахнула предательство. Вместе с тем, тон то взяла сугубо деловой, но не перебирала с холодностью. Такое впечатление, что ей глубоко плевать на измену и самого Ипполита. Он раскрыл папку. Что там можно увидеть, когда пожаром охвачены все внутренности, а кожа вот-вот лопнет? Если бы он попал на исповедь батюшке, ему пришлось бы признаться в техчайшем грехе, При огромном желании закончить отношения с Диной, он не собирался говорить ей правду. Парадокс. Но не собирался. Поэтому ухватился за маленький повод к ссоре, который поводом не назовешь. И Полит подписывал листы, а мысли лихорадочно били в лоб. Что делать, как смягчить удар для Дины, и как сделать, чтобы не потерять ее? Она ценный, грамотный работник. Да, вдруг вспомнил. что Динка работает у него экономистом, знает бухгалтерию, неплохо знакома с законодательной базой, миллион раз помогала ему выйти сухим из потопа от налоговиков, без нее он как без рук. И Полит поставил последний розчерк. Дина забрала папку, затем авторучку, достала из сумочки деньги, положила на стол и встала. «Подожди, Дина взял ее за рукой, Полит. Надо же поговорить. О чем? О том, что у тебя на груди? Так я не девочка, мне понятно». — Свободен. — Дина, свободен. Он смотрел ей в спину, а она ни разу не оглянулась. Если бы Полит видел слезы, катившиеся по щекам Дины двумя ручьями, ему бы стало совсем погано, но он их не видел, поэтому сказал себе. Так даже лучше. Получилось, само собой, словно кто-то подстроил. Да кто подстроил? Судьба, разумеется. Осталось утешиться, что так должно было случиться. И Полит сидел еще долго... пил воду. На душе было. Зачем ездить? Тратить время, когда есть телефон? Наталья быстро выяснила, где работала Мальвина. Оказалась в спортклубе, в одном здании с Скорлеоне. Туда она и отправилась. Хозяйка клуба встретила ее в униформе, обтягивающей стройную фигуру, предложила чашку кофе. Наталья не отказалась, хотя кофе не любит. «Расскажите о Мальвине», — приступила к делу гостья. «Обыкновенная девчонка. Закончила колледж. Э, спортивное отделение, кажется. Лично я училась в институте, но когда специалистов днем с огнем не сыщешь, то берешь на работу с сомнительным образованием, а то и без». Мальвина, кстати, схватывала на лету и недостающие знания восполнила. «Сейчас это не проблема. Было бы желание заняться самообразованием. Много она зарабатывала. Да бог с вами. У нас много никто не зарабатывает». Почему же? Спортом модно заниматься. Спорт не для бедных людей. А богатые в нашем городе не хотят платить. Я за аренду вываливаю дикие суммы. Все, что остается кошкины слезы. Поэтому Мальвина решила попытать счастье за границей. Ей кто-то напил. Будто всего за месяц в Турции можно заработать тысячу баксов. А девчонка молодая, хочется красиво одеться. Слушайте, ну сколько было историй с Турцией. и у нас, и в других городах области. Неужели чужой опыт ничему не учит? И мы отговаривали. У Мальвины типичная спортивная выправка. С танцевальными пана не знакома и вдруг едет танцевать. Я ей говорю, ты на задницу свою посмотри, какая из тебя балерина. Вот станок для траха — это да. Будешь потом рвать волосы на себе. Моя подруга работала в кабаре, не нашим кабакам чита. С детства занималась танцами — Объездила всю Европу, там одни костюмы плясать не надо, лишь смотри на перья стразы. Но как только руководитель заявила, что балет едет в Турцию, сразу уволилась, как и большинство танцовщиц. Так мерзавка-хореограф чуть ли не с братками заставляла ехать. Правда, на них нашли управу. А Мальвина другой пример приводила. Ленка вернулась с кучей шмоток и при деньгах, Олька тоже. Ну а сколько ни возвращенок! Их учет не ведут, верно? А кто помог ей туда уехать? Как это делается? Вы посмотрите газетное объявление. Там полно зазывал, типа, набирается танцевальная группа для гастролей за границей. Но меня не это прикалывает. Мелким шрифтом в подобных объявлениях написано, что владение хореографией не обязательно. Как вам? Бред. Нет, это как раз и есть звонок, что 99%... Едут на работу по прямому назначению в номера, где из мебели одни кровати. Некоторые девушки, побывав там, едут самостоятельно. Может, им парни турецкие нравятся, но многие не возвращаются, пропадают там. А Баграмян ей не помогал устроиться в группу, не делилась. С ним у нее было нечто вроде дружбы. Знаете, я думаю, Мальвина мала к нему обратиться после наших страшилок, чтобы он по своим каналам выяснил, Насколько можно доверять людям, которые гастроли в кавычках организовывали? Связи это у него было всем бы так. Но точно вам никто не скажет. Мальвина с матерью жила? Да. У них в ручьёбе двухкомнатная квартира. Адрес дадите? Для этого мне надо поднять записи, наизусть я не помню. Ура! Адрес получен. На очереди мать Мальвины. Ну и сволочь, негодовал Андреев. «Правильно ты и врезал, Богдан. Молоток, как их припечет, на сковородке вертятся. Лжа свидетелей приводят, нас за дураков держат. Поеду, поеду к ней. Сегодня же. Ты полегче», — остудил его Парафинов. «С таким настроем ехать не стоит. Потерпешь до завтра». «Завтра? Кровоподтеки от пуль не могут ждать. Она может ничего нового не рассказать, а ты зря будешь нервы трепать». Он взял трубку. «Да? Ну, веди ко мне». «Андреев у меня». «Еще что-то случилось?» — задал вопрос Андреев. Тьфу-тьфу-тьфу. Парафинов постучал костяшками пальцев по столу. «Еще одна свидетельница нашлась. Идет к нам». «Ну, Господи, помоги нам». Но когда в кабинет вошла Марта и сухо поздоровалась, у Богдана сам собой открылся рот. По нему Андреев догадался, что за свидетельница явилась. Схватил стул, аккуратно поставил его на середине и предложил даме. «Вы все-таки решились?» — прорезался голос у Богдана. «Да что там я решилась?» — фыркнула она, поморщившись. «У нас все решает свекровь. Я пришла, чтобы она не пилила меня. Мне здоровье дороже. Мое, конечно. Парафинов заметно оживился. Мы вам очень признательны. Очень. Расскажите, что вы видели на стройке автосервиса?» «Видела, как мотоциклист заехал на стройку и стал стрелять. А как вы увидели?» что вас заставило посмотреть туда до выстрелов. Астма у меня. А тут это, свекруха, зу-зу-зу, зу-зу-зу. Я ушла на кухню и открыла окно. Воздуха не хватало. мы и вылезла наполовину из окна. А чтобы отвлечься, смотрела вниз. Мы живем невысоко, на пятом этаже. День был, народу мало, почти никого. Поэтому мотоциклиста сразу приметила. Он стоял один в переулке. Что он делал? Сидел на мотоцикле... и разговаривал по телефону. Лицо его видели? Да нет, далековато. Потом приехал иномарка этого, как его, всем известный, жирный такой. «Маймурин», — подсказал Андреев. «Да, да». «Стройку затеял. Мы подписи собирали, потому как, все, как один против автосервиса. Нам только бензина не хватало для полного счастья». «Но кто нас слушает?» Этот Маймурин заехал на территорию. За ним мотоциклист. Но сначала он шлем надел, застегнул его. Потом он, мотоциклист, вдруг начал стрелять. — Что же вы не сообщили в милицию, мол, на стройке убивают? — спросил Парафинов. — Да я поначалу думала, шутка такая. Извините, до того дня мне не довелось в очи увидеть, как по людям стреляют. А когда охранник завалился на кирпичи, когда мотоциклист стал бегать за ним, — Маймурин, — снова подсказал Андреев, — угу, за ним, — У меня приступ начался, а когда мне плохо, то извините, о своей жизни думаю, лишь бы не загнуться. И не до конца я уверилась, что там смертоубийство. Сами посудите, с толстяка стреляют, а он бегает. Так не бывает, верно? Потом маму, ну, в общем, толстый, погнался за мотоциклистом. А мотоциклист кинул свой мотоцикл, скутер, поправил Андреев, и побежал от толстого. Гляжу, а он в крови. Тут и начал меня мучить удушье, а сама не пойму. То ли настройки убивали друг друга, то ли это что-то другое. Вот. А мотоциклист оглядывался, когда убегал. Видно, потому и скинул шлем, который ему мешал. Ну-ка, побегайте с аквариумом на плечах. И волосы. Не волосы у него были, а парик. Он его тоже скинул и бросил. Потом мотоциклист понял, что толстый отстал, и его не догонит. Сбавил скорость, еще раз оглянулся и повернул за угол. Вот когда его увидел Маймурин, заострил внимание Андреева Парафинов, когда убийца оглянулся, будучи без шлема, и узнал, между прочим. «Ну, что дальше?» — адресал вопрос свидетельницы. «Толстый выскочил на дорогу. Его подобрал пятерка или шестерка. В общем, наша машина. Ну, а у меня... у меня приступ». «Это все?» — спросил Парафинов. «Больше нечего рассказать. Вы можете идти. Справку выдайте, что у вас была». «Свекровь заезд «А, это мы можем». Встав с места, сказал Парафинов. «Богдан, настрочи справку, я печать поставлю. Все будет как полагается, уважаемая. Но сначала этот юноша, младший лейтенант, запишет ваши показания, ладно?» «Ну, записывайте», — неохотно согласилась она. Марте задали еще несколько вопросов, которые не дополнили общую картину, записали показания, и пришлось все повторить, выдали справку». Попросила бы десять справок, выдали бы десять. После позвали одного из дежурных, чтобы он проводил женщину к выходу. «Ну что, ребята?» — потирая руки, — произнес Парафинов. «Спасибо ей большое. Но кроме последовательности событий, мы ничего нового не узнали». «Почему?» — вяло возразил Андреев. «Узнали, что убийца издал Маймурина. Это не новость», — сказал Игорь Игоревич. «Об этом мы без нее догадались». Конечно, он ждал жертву, не боялся охранников, так как, видимо, знал, что пули в их оружии резиновые. Он еще говорил по телефону, подсказал Богдан. Мотоциклист. Да, говорил, кивнул Парафинов и вдруг замер. Как-то сразу переменился Андреев, выговорив. По телефону, значит, по сотовому, да? А новые технологии, зачистил Богдан, позволяют выяснить имя абонента, если только он не зарегистрировал номер на чужое имя, а также выявить номера тех, с кем он говорил по... «Слышь, вундеркинд», — перебил Андреев. «Для этого нужно знать с точностью до квадратного метра, откуда были сделаны звонки, так? Насчет квадратов не знаю, и эту тему специально не изучал. Но, думаю, операторы должны регистрировать, откуда и куда сделан звонок. От этого зависит оплата». Ну, сколько вы бабок выложите за минуту? Например, находитесь где-нибудь в беларуси а я здесь. Две разных страны, оплата иная. А если вам звонят из Москвы, то оплата будет другая. Опять же, если у вас разные фирмы... Короче, короче, подгонял его Андреев. Моя логика такая. Операторы не могут знать заранее, откуда позвонят, так? Но с моего счета денежки тю-тю, следовательно... «Операторы это расстояния как-то вымеряют и вычисляют, сколько я должен за разговор». «Хватит», — вскочил Андреев, — «едем по фирмам связи». «Но меня кое-что пугает», — поспешил за ним Богдан, забыв попрощаться с Парафиновым. «Да», — хмыкнул Андреев, шагая размашистым шагом, «как человек, у которого есть цель, к тому же она близка к осуществлению». «Поделись, поделись!» — пугалкой. «Сейчас мобильник есть практически у всех». а район автомойки населен плотно. Следовательно, звонки оттуда идут постоянно. И каждая фирма сотовой связи принимает сотни звонков в час, или в полчаса, или даже за 10 минут. Понял. Знаешь, Богдан, я думаю, что когда посмотрю на список звонков из всех фирм города, даже области, пусть этот список будет длиной с километр, все равно пойму, кто нам нужен. Вы так уверены? Уверен. Маймурин перед смертью сказал, что узнал убийцу. Он хотел назвать имя доктору, но умер. Думаю, я тоже его узнаю. Богдан не понимал, на чем зиждилась уверенность Андреева. Видимо, тот наделся увидеть сквозь цифры номера фамилию, которую хорошо знает. Но фамилию при покупке сим-карты можно назвать любую, а то попросту подставить знакомого, записав все его данные. Однако второй раз юный сыщик... Не стал напоминать об этом, решил дождаться результатов.